Мазес Мбопа. Бывший лидер группировки «Независимые Черные. И было утро, и был вечер. День первый. Амба цитирует что-то незнакомое и ложится на песок. Скорее падает, чем ложится. Он смертельно устал. Он не хочет есть, он даже не хочет пить. И умирать он не хочет тоже. Но не потому что боится, а потому что сил нет даже на это. Он занял место поблизости от своего генерала. Вероятно, безопасности ради. Хотя смысла в этом нет. Все остальные вымотаны еще больше. Бунта можно не опасаться. Чертова земля предков. Отряд расположился рядом. В сгустившихся сумерках можно разглядеть, как светятся плохо экранированные термооболочки спальных мешков. Хреново это, но ладно. Не поднимать же всю эту шарагу по тревоге из-за такой мелочи. Всего-то делов. Проскочит над нами спутник... идентифицирует и передаст координаты куда следует. И дальше уже от великого слона-маршала Ауи будет зависеть, какое блюдо он вас желает состряпать. Захочет — бомбардировщиками накроет, захочет — группу уничтожения вышлет, захочет — вообще орбитальную военную платформу наймет, жахнет лучом со средним радиусом поражения, и баста. Сова не только выжженный кружок километров в десять. Чистота и порядок. Или окинет всю перспективу своим стратегическим мышлением и оставит нас в покое. Пожалуй, наиболее предпочтительный для нас вариант развития событий — это луч с орбиты. Быстро и безболезненно. Хуже, если мы на команду уничтожения напоримся. Хуже, но самолюбие потешу перед смертью. Если специалистов по нашу долю послали, значит, где-то мы в важной точке оказались. Доставили, так сказать, неприятность врагу. Честно послужили отечеству, чтоб его. Случайно, конечно, но кто об этом знает. И самый худший вариант развития событий – это полное безразличие к нам со стороны воюющих сторон, своих и чужих. Своих. каких своих? Кто мне свои? Интересно. Маршал Мкель мне свой? Или его первая шлюха? Затмевающая луну и солнце повелительница ветра? Боги. Даже передергивает при воспоминании об этой тупорылой француженке. На приеме я был достоин сомнительной чести быть ее третьей ступенью в момент схождения царицы с трона. Повезло. «Если бы не обострение на фронте, я не стал бы боевым генералом, а издох, достигнув высшей почести при дворе Келли, второй ступени. Поскольку, согласно изумительным законам дворца, удостоившиеся высочайшей чести быть первой и второй ступенью происхождения царицы Строна уничтожаются, дабы они познали они наслаждения выше в этом мире». Причем сам Микелли мужик вполне нормальный, если не считать кое-каких странностей. Что-то забушевало в темноте. Я переключил коры на ночное видение. Отлично. Рядовой чеконы, сгибаясь под непомерной тяжестью своего собственного взбунтовавшегося желудка, старается отойти подальше к кустам. Идиот. Стоять! кричуя шепотом. Он не слышит. Ползет, как заведенный в сторону чахлого кустарника. Скрюченный кусок недоразумения. Я догнал его на полпути к заветным кустам. «Куда ты прешь, дурень? Паучих шакалов кормить? Скотина, всех подставишь. Сам в деме и других замажешь». «Кричать не хочу. И так все это мясо скоро подохнет». в окружающем нас, Саксауля. Так пусть хотя бы выспятся перед смертью. — Не могу. Тихо воют чеконы, уцепившись за меня. — Не могу, не могу. Совсем замучила подлость. Пусть пауки, пусть шакалы. Не могу я, мой генерал, не могу. — Это ж надо. У него мозги скоро через зад выпадут, а субординацию помнят. Мой генерал. Не могу. И что-то лепечет на итальянском. Надо парня в себя приводить. Чикона, чикона. Не могу. рядовой чикона встать. Лепят и бессвязные мычания мигом прерываются. Так и вымуштровал я их, мерзавцев, чтобы там этот недоносок сержант не говорил. «Рядовой чикона, штаны снять, сесть. «Боги, до чего дошло? Я, боевой генерал, отец-основатель крутой черной группировки, держу какого-то засранца и тальёшку за грудки, чтобы тот не брякнулся от бессилия в собственные экскременты. А еще говорят, есть спутники-шпионы. Фотографии могут сделать любой четкости И даже ночью. Чертова Африка! Терпи, Чикона, терпи». Будешь еще внукам рассказывать? Зараза, твою мать! Чикона молчит, сопит, делает свое дело и молчит. Совсем обессилил. Не приходится его держать изо всех сил. Тяжелый. Вот уроню его прямо в его же. Мой генерал. Что? Боги, тупей ситуацию не придумать. Ночной диалог с Саванне». «Поэзия, мать ее. «Я все. шепчет Чикона. «Отлично!» Я встаю, дергаю на себя тальяшку. «Рядовой Чикона, встать! Вести себя в порядок и спать! Завтра трудный день!» Я ухожу в темноту, слышу, как сзади неудачливый белый человек шуршит ремешками. «И что-то еще? Какой-то звук вплетается в позвекивание пряжек. Я обернулся и увидел, что рядовой Чикона вытирает слезы. Вот ведь. Я помедлил. Тебя звать как? Чикона. Нет, я имя спрашиваю. Джузеппе, мой генерал. Не люби, Джузеппе. Слезы — это вода. И чувствуя себя полным идиотом, я добавил. «Спокойной ночи, Чикона». Я снова упал на песок возле своего Аба, когда заметил, что тот не спит. Сторож. Всё видел? Нет. Врет мерзавец. И на том спасибо. Спать, Аба. Вы придумайте на завтрак что-нибудь для рядового Чикона. Диареи. Будет исполнено, мой генерал. Спать. Я отключил ночное видение и, оставшись в темноте, слышал, как снова укладывается мой денщик. У меня же сна не было ни в одном глазу. Как и куда я выведу отряд завтра, когда связи ни с кем нет? Да и сама попытка выйти на связь с кем бы то ни было равнозначно подписанию смертного приговора, потому что на место, где будет перехвачен сигнал, сразу направятся ракеты. И разбираться никто не будет. Не зря же в каждом отряде есть несколько специальных киборгов, которые занимаются проблемой коммуникации. И больше ничем. Потому что на другое просто не хватает их нервной энергии. Своих киборгов я потерял вместе с разведгруппой. И заблудился. В Африке. Цветущей странными, неживыми, после воплощения в жизнь очередного великого плана — Деревьями в саванне. Когда-то давно это была никому нахрен ненужная пустыня. А плевать, поведу завтра своих на запад, как шел до этого. Один черт шансов куда-нибудь попасть немного. В темноте беспокойно завозился Аба. И внезапно я испытал необъяснимый прилив нежности к этому парню. Одному из немногих, кто остался верен мне после ослабления позиций независимых черных в Москве. Ослабление? Нет. Я неправильно выразился. Хотя бы с собой я могу быть честен. После краха власти в группировке независимые черные, После того, как нас вытеснили почти со всех позиций и зон влияния. После того, как мы оказались не в состоянии контролировать даже Белое море. После того, как в клане произошел раскол, а я был вынужден бежать из России. И был прав. Трижды прав. Потому что те, кто выбрал путь сопротивления, перестали существовать. Да, они красиво и эффектно говорили о том, что нельзя сдавать позиции без боя, что черные способны удержать власть в своих руках, что... Много красивых и хороших слов. Не будь я поглупее и помоложе, я также плюнул бы под ноги такому, как я, как сделала это вся новая черная стая. Только я уже не молод и далеко не глуп, кажется. Я хотел сохранить клан, а клан плюнул мне под ноги. Так кто теперь для меня свои, а кто чужие? В темноте снова завозились. Я настроил ночное зрение и вгляделся. Тишина. Все спят. Только паучьи шакалы таращатся из кустов. Мерзкие твари. Ничего не скажешь. Дерьмовая ночка. Терпеть не могу самокопание. Противная и бесполезная штука. Не люблю. «Кто же его любит?» Спросила темнота слева от меня. Я яско резко повернулся и увидел, как блики костра озаряют голову человека в набедренной повязке. Эбонова черная кожа атласно отсвечивает. В костре зло потрескивают сырые ветки. Подсвеченный алый дым поднимается в ночное небо. Стоп! Какой костер? Какой костер, чертова Африка! Не был никакого костра! Я попытался вскочить, но ноги стали ватными. В сущности, какая разница, ракеты уже на полпути. Не заметить такой источник света в саванне, пусть освоенный, может только слепой. И никто ни в одном из штабов разбираться не будет, кто там, свои или чужие костры жгут. Бабахнут ракетами, и дело конец. Мы все мертвы. Мысль о том, что торопиться уже некуда, наполнила меня спокойствием. «Правильно, не дергайся», произнес черный человек и подбросил в костер еще ветку. «Тебе разве не нравится огонь? Когда-то ты был от него без ума». «Я долго речился». Во рту у меня пересохло. Не осталось на этом свете тех людей, кто помнил бы о моем кошмаре детства. Пиромания». Я сказал уверенно. И вылечился. Брось. Черный человек смел мою уверенность, как ребенок сметает кучку песка ладошкой. Нельзя вылечиться от любви. Смотри, как он мерцает. Это зрелище для избранных. Он говорил с наслаждением, пробуя каждое слово вкусовыми окончаниями языка. Ему нравился этот процесс, Обкатывать языком каждый звук, выпускать в ночь слова, полное великого значения. Человек пошевелил угли. Они вспыхнули, и я увидел его глаза. Черные глаза ночи. Ты кто? Горло как наждак. Я почти знаю ответ полню памятью моего народа. Легба? «Старый Легба, Великий Легба, Толмач Легба, разве ты не помнишь меня? Разве ты не слышишь?» И он посмотрел на меня своими непроницаемыми глазами. «Нет», — ответил я. И вдруг отовсюду, как волны, как слабое дуновение ветра, голоса, звуки... Шепот воздуха, бормотание земли, песня огня, речитатив воды, дрожание струны, комаринный звон? Нет. Мир вокруг наполнен звуками, говорит на непонятном древнем языке. Я ощутил себя маленьким мальчиком, дрожащим от одного вида огня, сладкая дрожь, поднимающаяся откуда-то снизу. Каждый изгиб пламени порождает во мне стон. Каждая вспышка — судорогу. Я люблю огонь. Такой жаркий. Такой настоящий. Я иду к нему. Иду через всю свою жизнь. Раздался сухой щелчок пальцев. и я увидел себя отразившимся в необъятных зрачках тёмного неба. Тихий, как шелест, смех затих вдалеке. Надо мной небо, ночь. Мой генерал. Чей-то шепот во тьме. Я сдрогнул. Повернул голову направо. Оказалось, это Аба сидит рядом в напряженной позе. «Мой генерал, с вами все в порядке?» Я сел, растирая лицо обеими руками. «Да, все нормально. Я заснул. Который час?» «Я ничего тебе больше не скажу, Ап. Я видел Бога. Я знаю, что мы все умрем».